холодник 200 граммов, рыба жареная 60 граммов, картофельное пюре с зеленым горошком 60 граммов 20 граммов, компот 150 граммов, хлеб черный 50 граммов, полдник, молоко горячее с кукурузными хлопьями 150 граммов 30 граммов, Ягоды или фрукты. 100 граммов. Ужин. Рагу овощное. 200 граммов. Кефир. 150 граммов. Хлеб белый с творогом сырковой массой. 30 граммов. 40 граммов. Среда. Завтрак. Сельдь. 25 граммов. Картофель отварной. 140 граммов. Кефир. 200 граммов. Булка с маслом 30 граммов 5 граммов. Обед. Свекольный салат 50 граммов. Суп молочный с лапшой 200 граммов. Шницель рубленый 70 граммов. Овощи тушеные 80 граммов. Морс 150 граммов. Хлеб черный 50 граммов. Полдник. молоко 150 граммов, булочка 50 граммов, свежие фрукты 100 граммов. Ужин: запеканка творожно-манная со сладкой подливой 100 граммов, 35 граммов, чай с молоком 200 граммов, хлеб белый с маслом 30 граммов, 5 граммов. Четверг: завтрак: каша геркулесовая молочная 200 граммов какао 200 граммов, хлеб белый с маслом и сыром 30 граммов, 5 граммов, 10 граммов. Обед. Заливное мясо 30 граммов, щи мясные 200 граммов, сырники со сметаной 120 граммов, 20 граммов, фрукты свежие 100 граммов, хлеб черный 50 граммов. Полдник. Морковь тертая со сметаной 70 граммов 100 граммов, Кефир 150 граммов. Булка с повидлом 50 граммов 20 граммов. Ужин. Голубцы, овощи фаршированные 100 граммов. Молоко 150 граммов. Булка с маслом и медом 30 граммов, 5 граммов, 10 граммов. Пятница. Завтрак. Рыба отварная 50 граммов. Картофельное пюре с огурцом 100 граммов 20 граммов. Молоко 200 граммов. Хлеб белый с маслом 30 граммов 5 граммов. Обед. Салат из свежих овощей 50 граммов. Рассольник на мясном бульоне 200 граммов. тефтели мясные 70 граммов. Макароны 80 граммов. Сок фруктовый 100 граммов. Хлеб черный 50 граммов. Полдник. Молоко 150 граммов, пирожок, булочка 50 граммов, мус 100 граммов. Ужин. Вареники ленивые со сметаной 120 граммов 20 граммов, чай с молоком 200 граммов, булка с маслом 30 граммов 5 граммов. Суббота. Завтрак. Яйцо одна штука, манная каша молочная 150 граммов, Кефир 200 граммов, хлеб белый с маслом и повидлом 30 граммов, 5 граммов, 10 граммов. Обед. Салат морковно-яблочный 50 граммов, суп перловый на мясном бульоне 200 граммов, картофель тушеный с мясом 150 граммов, компот 150 граммов, хлеб черный 50 граммов. Полдник. Молоко 150 граммов, Булочка 50 граммов, яблоко печеное 100 граммов. Ужин. Драники 150 граммов, чай 200 граммов, хлеб белый с сырковой массой 30 граммов 40 граммов. Воскресенье. Завтрак. Каша гречневая 200 граммов, молоко 200 граммов. Булка с маслом и сыром 30 граммов, 5 граммов, 10 граммов. Обед. Сельдь, рыба в маринаде 30 граммов. Борщ с мясом 200 граммов. Клёцки картофельные с мясом 140 граммов.